Глава шестая. Уже забившись за шкаф, я понял, что поступил глупо. Надо было спокойно выйти из лаборатории, открыв дверь ногой. еще и предъявить Равилю бардак на рабочем месте Феде. Теперь, если найдут, от отбазариться будет совсем трудно. «Почему дверь не заперта и не опечатана?» Начальственный рык был помощнее, чем у косымача. «Сотрудник на обеде забыл, наверное. Внесите это в акт проверки». Я бы еще добавил, что необходимо провести инвентаризацию. У вас тут как происходит контроль за радиоактивными материалами. Вот книга учета. Обязательно все сверим. По лаборатории раздалось топание нескольких ботинок, чье-то угодливое поддакивание. Я покрылся липким потом. Сейчас найдут. Кто-то остановился совсем рядом со шкафом, я унюхал запах табака. Какой здесь уровень радиации? Начальник все никак не хотел уходить. «Секунду, я включу счетчик, ответил Равиль. Все в норме, но лучше дозу не хватать лишнюю. Пойдемте дальше». «Я, чтоб ты знал, Равиль Косымыч был с инспекцией на маяке после Каштымской аварии. И ничего, жив, только волосы повылезали». Теперь все льстиво засмеялись. «Антон Николаевич, сколько тебя знаю», — возразил Равиль. «Ты всегда лысый был». «Ладно, идем дальше. Только дверь заприте и выговор сотруднику». Делегация ушла, заскрежетал замок в двери, заперт. Я вышел из-за шкафа, вытер пот со лба. Ну, поляков, ну сука, дорого ты мне даешься. Лаборатория располагалась на третьем этаже, окнами в лес. Я посмотрел вниз. Асфальтовая дорожка отмостка, газон. Что делать? Ждать Федю, прятаться дальше. Не отпрыгну. Тут главное аккуратно, ничего не сломать. Я открыл окно, вылез на подоконник. По периметру здания шел небольшой порожек из выступающих кирпичей. Я встал на него, прикрыл окно. Ну, теперь самое главное — правильно прыгнуть. На полусогнутых с перекатом. И не попасть на асфальт, можно ноги переломать. Ладно, спецназовцев из пятого этажа учат прыгать. Вдох, выдох, прыжок. Падение вышло удачным, как и хотел, перекатом. Ступни немного хрустнули, все таки не мальчик. Но ничего не сломал. Встал, отряхнулся. Осмотрелся. Никого. В окнах тоже пусто, свидетелей нет. Единственное, что испачкал пиджак спина в зеленых разводах. Я снял пиджак, развернул его подкладкой вперед, повесил через руку. Типа жарко. Оно и правда так. Солнце палит, на небе не облачко. Спокойным шагом дошел до Волги на парковке, сел в машину, открыл бардачок. Где-то у меня тут должна быть заветная фляжечка. Нет, не сбухлишком, просто зеленый чуёк то, что доктор прописал. отпустила. Я в бою так не нервничал, как с этими шпионскими играми. Убить человека вот так в обычной жизни намного труднее, чем на штурме. Часы показывали 16 часов, и на приборной панели Алтая опять мигал красный огонек. Вот же, бля... Не минуты покоя. Чем хорош Алтай? Тем, что, считай, у тебя в машине собственный сотовый телефон с выходом в городскую сеть. Чем плох Алтай... Тем, что у тебя в машине собственный сотовый телефон, по которому начальство всегда тебя может дернуть. Я поднял трубку и узнал, что меня вызывает лично вашутин, А по какому вопросу, неизвестно. Делать нечего, поперся в ГРУ. А там... Сотрудников выгнали из здания, ходят серьезные мужчины в костюмах химзащиты, проверяют всё счетчиками Гейгера. Я подошел к курящему Гурьеву. Что случилось? У Полякова обнаружили следы остаточной радиации. Товарищ Сонин! Начальник американского отдела помахал рукой грузному мужчине, держащему противогаз под мышкой. «Вот еще сотрудник, контактировавший с...» «Можно без фамилии мне без разницы?» Сонин подозвал дозиметриста. «Меня проверили. Все было чисто. Я достал платок, вытер выступивший пот, холодный такой. «Жарко сегодня, на солнце все 30 градусов», по маяку сказали. «Напишешь докладную на имя Вашутина. гуриев вздохнул. «Где, когда, как долго контактировал с Поляковым?» «Так точно», — вяло ответил я. «Мне надо поставить мое начальство в известность». Лидину уже звонили. Дозиметристы закончили обследовать здание. Нас пустили внутрь. Я поднялся на этаж Кавашутину и в приемной нос к носу столкнулся с невысоким мужчиной в штатском. Что-то в его крестьянском лице мне показалось знакомым. Где-то я его уже видел. «Товарищ Орлов», — первым протянул руку мужчина. В руках он держал большую папку. А вы, Калашников Михаил Тимофеевич! Тот самый? Изобретатель самого известного в мире автомата заулыбался: Тот самый. Мне передали ваши соображения насчет укороченной версии для десанта и специальных войск. Кое-какие наброски мы в ЦНИИ, Точмаше и на Ижевском заводе уже делали. Под патрон 545. Как оказалось, в 1966 году Главное ракетно-артиллерийское управление выдало задание оружейникам на разработку нового автомата под калибр 5,6 мм. Так обозначался калибр малоимпульсного патрона по дну нарезов. После принятого в СССР измерение калибра по полям нарезов обозначался как 5,45 мм. Уменьшение калибра давало уменьшение массы патрона более чем в полтора раза. Значительно увеличивалась начальная скорость пули. Траектория полета стала более настильной. Дальность прямого выстрела увеличивалась примерно на 100 метров. Уменьшались время полета пули к цели и её снос боковым ветром. Импульс отдачи. Все это способствовало улучшению меткости, особенно при стрельбе очередями. И тут подоспел заказ от ГРУ. «Так это мы вам обязаны этим конкурсом?» «Уже и конкурс объявили?» – удивился я. «Объявили». И там не только мы, но и Константинов со своим СА-006 хочет заявиться. Тоже под патрон 5.65. Так тут у нас целая конкуренция получается. Может, оно и к лучшему. Судя по тому, что в будущем в числе караташей автомата Константинова не будет, а будет только Ксюха, ничего ковровцам не светит. Победит Калашников. Но ему бы еще помочь надо чем-то. А чем? Помнится, Ксюха быстро перегревалась и начинала плеваться при стрельбе длинными очередями. Но тут я ничем не помогу, не Копенгаген. Это надо знать всякие марки стали и прочие хитрости, не про меня. Зато я много чего помню про обвесы, простые же доработки, а как повышают качество жизни автоматчика. Рассказывать в форме придумок грома пришлось уже на совещании Ивашутина. Мрачный генерал быстро просмотрел заявку Калашникова, эскизы. Подписал все, дал взглянуть и мне. Я тут же попросил ручку, чистый лист бумаги. Первое, что вписал, причем и на это тоже, — коллиматорный прицел. Известен уже, ведь дешевый, Чего не ставят по умолчанию на все автоматы. Уж всяко лучше, чем простая мушка с целиком. Лет 20 прослужит, а потом... А потом эра автоматчиков вообще закончится. Война на Украине покажет. Теперь все дистанционно. Из пушек, градов, дронами. Перестрелки из автоматов станут экзотической редкостью. Нет, пулемета, останутся, снайперы тоже. но большая часть военных будут таскать ксюхи просто так для понтов или на самый крайний случай, когда внезапно зажала засада. «Товарищи, считаю, что коллиматорными прицелами надо комплектовать все новые автоматы. Точность стрельбы повышается кратно, обучить пользоваться легко. Теперь насчет пистолетной рукояти». Я как мог нарисовал тактическую рукоятку. «Улучшается хват, удобство использования автомата». Рукоять можно сделать полую и поместить туда, например, зип. Монтаж сделать максимально простой. Такая деталь прикручивается к ствольной коробке болтом изнутри. Кому неудобно, открутить одна минута. Так, лазерных прицелов тут еще нет. Просто нет достаточно компактных приборов. Ага, телескопический приклад. Удобная же штука. Вписываем. Я под внимательными взглядами почесал в затылке. В кабинете царило гробовое молчание. Дульные насадки спец НИИ уже передал на тестирование в ЦНИИ ТОЧМАШ. Ага, специальный тактический ремень. Очень полезная штука. Можно автомат носить на груди, в положении вниз дулом и даже параллельно телу. Оружие постоянно рядом, а руки свободны. Вскинуться и приготовиться к стрельбе пара секунд. Ремень и крепление к нему не бином Ньютона. Набросал и его вид. «Михаил Тимофеевич». И Вашутин покачал головой разглядываемые соображения – Может, Орлова отдать к вам в Ижевск? Я в аренду не сдаюсь, смеялся, натужно не глядя на изумленного Калашникова. Предложим самые лучшие условия, заявил оружейник. Отдельная квартира, служебный транспорт, хотя о чем это я, на ваш же гром. А теперь еще и земляне. Судя по последним новостям, самолет американцам отдали. Военных тоже. Дело опять сдвинулось с мертвой точки. «Я бы хотел съездить в Гром, пообщаться с сотрудниками», — произнес Калашников. «Такие интересные доработки рождаются в отряде». «Не вижу проблем», — пожал плечами я. «Согласую с Олединым и добро пожаловать. Можем даже показательное выступления со скорпионами устроить. Так сказать, показать, чем компактный автомат для спецназа лучше». Тут я осекся. Калашников сморщился, и Вашутин пнул меня под столом. «Ага, неделикатно получилось. За мнём. «Ладно, совещание закрыто, всем спасибо. Николай, останься на пару вопросов». Думал, генерал будет мне выговаривать за Калашникова, а нет. Петра Ивановича интересовал Поляков. Устроил мне натуральный допрос. Сколько раз и где мы с ним занимались учебой, были ли неформальные встречи. «Да что происходит-то?» — не выдержал я. Жопой чую, надо изобразить удивление. «Очень подозрительная смерть», — вздохнул генерал. Внезапная нейробластома в головном мозге, инсульт и кома. На вскрытии... На вскрытии? Да, полковник вчера ночью умер. И Вашутин начал перекладывать бумажки на столе. Врачи сказали, что никогда не видели столь быстро прогрессирующей опухоли. А эти дозиметристы? На вскрытии была обнаружена остаточная радиация, поэтому опрашиваем всех, кто контактировал с Поляковым. «Тебе надо будет зайти в 107-й кабинет и пообщаться со следователем военной прокуратуры. Это формальность, но обязательная». «Ну, раз надо...» «Как все не кстати!» Генерал прихлопнул рукой по столу. «Сейчас придется формировать следственную группу и посылать в Бирму. Возможно, Дима оттуда что-то привез. «Может, дома стоит поискать?» «Там уже был обыск, как и у вас в кабинете». «Во рту стало сухо, я покачал головой». Совсем по краешку прошел. Надо завязывать с такой самодеятельностью. Тут против меня играют профессионалы. Вон как быстро начали следствие. Расколют на раз, два, три. Тебе волноваться не о чем. И по-своему понял мои качания головой. Не принимайте обыски на свой счет. Работай спокойно. Надо искать тех, кто хорошо знал Полякова. Я решил слегка в другую сторону направить следствие. Мотив должен быть, если это точно убийство. «Без тебя догадываемся», — усмехнулся генерал. «Иди, дел по горло». В связи с тем, что американцы сократили число советских служащих землян, в ПГУ решили натаскивать всех на оперативную работу, не только меня. План занятий составили для Байбала, Незлобина, обоих Ильясовых и Байкалова. Мне пришлось устроить общую встречу, объяснить цели и задачи. В духе, что каждый советский комитетчик в командировке — это, считай, разведчик страны, Всем могут поручить участие в специальных операциях. Хотите поехать в Нью-Йорк на целый год? Именно на такой срок нам обещали выдать визы американцы. Извольте соответствовать». Никто не отказался и даже не скривил лицо. Всех волновал финансовый вопрос. «Ладно, холостые Ильясовы и Байкалов, а как быть семьям и женам Байбала, не злобины?» «Жены будут получать в финчасти дивизии зарплату мужей в Громе в рублях, а вы в долларах в Штатах, вторую зарплату». «Саму валюту ввести не получится, но я попробую договориться об аренде трюма на советском судне. Сможете ввести автомобили?» Это вызвало оживление у присутствующих. Американские машины хотели все. Тем более в Штатах продавались японские, европейские. Можно было выбрать. «Тебе, товарищ Иванов?» Я кивнул Байбалу. «Надо подналечь на английский, и вам тоже». Мой палец уставился на Ильясовых. «Придется учить американских бойцов устанавливать с ними контакт». Кстати, среди них могут быть, да и, скорее всего, будут агенты ФБР, имейте в виду. После накачки костяка нового отряда я с Незлобиным отправился в ПГУ. Там нам прочитали первую лекцию про то, как не должен выглядеть разведчик в городе. Шляпы, поднятые воротники, темные, очки. Строго запрещено. Также нельзя милитари, никакой формы. Было несколько рекомендованных стилей. Спортивный, классический, с костюмом. Показывали фотографии скрытой съемки американских и английских разведчиков. Был даже небольшой фильм, как они ведут себя в обычной жизни. Задача максимально походить на горожан. Отлично работают букеты с цветами, отвлекают на себя внимание. Велосипед. Сейчас в американских городах просто бум этих двухколесных друзей человека. И еще десятки ценных деталей и лайфхаков. Бесценный опыт, как слиться с окружающей средой, чего уж там. На следующий день были занятия по контрслежке, в которой участвовали сотрудники «семерки». Несколько часовых маршрутов, пеших и на общественном транспорте. Нам нужно было понять, следят за нами или нет. А если следят, то кто? Задания выполнялись вместе и поодиночке, и мы провалили все. Понять, следят ли за тобой, было невозможно. Седьмые так виртуозно вели нас, что никакие способы проверки не помогали. Что мы только не делали. Шли против движения по односторонним улицам. Внезапно сбегали в метро и прыгали в поезд в последний момент. Все без толку. Контрслежка на личном автомобиле. И тоже провал. Я маневрировал в потоке, пытался запомнить машины, которые следуют за мной. Даже записывал номера. Бесполезно. И это при том, что трафик в Москве совсем детский, особенно днем. «Плохо». Гурьев на разборе устроил нам с незлобенным выволочку. «Вы хотите выучить ПГУшника за две недели?» — возмутился Веня. «У спецназовцев тоже должна быть натренирована наблюдательность», — отрезал куратор. «У вас ее нет». «Наблюдательность наблюдательности рознь», — возразил я. Армейские спецназ учат работать в лесу, джунглях, горах. Для работы в городе в отряде «Гром» мы учим вниманию к деталям в помещениях». «Ладно», — махнул на нас рукой Гурьев. Попробуем отрыв от слежки. Бывают ситуации, когда умри, но задание выполни. Любой ценой. Сегодня вас будут вести в открытую. Ваша задача — оторваться и прийти на точку без хвоста. Летняя Москва пуста. Мы идем вдвоем по Горького. Позади двигаются топтуны. Их четверо. Первый рывок мы сделали в ГУМе. Хорошее место. Толпы, народу, очереди. Но топтуны хитры. На всех выходах у них люди с рациями. «Мигом нас засекают, обкладывают. Ладно, попробуем в переулках. Ночью я покумякал над картой и нашёл пару мест. А слежка наглеет, пасут почти вплотную. Всечь бы им, свиньи мы бы тут уложили всех. Но нельзя. Во-первых, превышение полномочий и провал зачета. Во-вторых, это же коллеги. Все из семерки. поди доклады лично, а Лидин А он и так зол на меня». «Яна пожаловалась на мои отлучки, плюс моя самодеятельность с Калашниковым. В КГБ главное что? Орднунг. Порядок должен быть во всем. Служебочка к служебочке, все визы собраны, согласования получены. Мелькают переулки, дворы, подворотни. Не удается уйти. Может разделиться? Нельзя. В задании сказано, что должны идти парой. Добегаем до станции электричек, перепрыгиваем через заборчик. А вот и лопоглазый друг скрипит тормозами». Заскакиваем в первый вагон, мчимся по составу, расталкивая людей. Час-пик, народ едет с работы. Электричка набирает ход. К нам суется контролер. «Ваши билетики!» «Вот тебе билетик!» Мужчина летит на пол, пассажиры ахают, а мы дальше. Наконец, последний вагон. «Раздвигаем двери!» Мы с Вене упираемся руками изо всех сил. Появляется просвет. «Я засовываю туда ногу!» Раздвигаем до конца. «Кричу огоньку!» «Давай, ты первый!» Незлобен красава. Прыгает по классике, боком, подавшись чуть вперед по ходу движения состава и перекатом по насыпи. Я сигаю следом за ним. Ступни простреливает, я тоже ухожу в перекат. Бедные мои ноги. Что там будет с коленями, менисками к старости? Доживу ли я вообще до нее? Мы вбегаем в лесок, и хрен они нас найдут тут без собак. Слышу, как экстренно тормозит электричка. Похоже, ребята из «семёрки» дёрнули стоп-кран.